Глава 1 Чем шире он улыбался и называл нас друзьями, тем крепче мы держались за кошельки. Аргун Слейтер. Уловка Острола. Акт 4. Сцена 1. За столетие или около того, проведённое в сражениях с врагами Императора, ясное дело, когда от этих врагов нельзя было избежать или спрятаться. Мне перепала изрядная доля неприятных сюрпризов. Но внезапное появление Томаса Бежье в коридорах благоволения Императора до сих пор остается событием, которое я не могу вспомнить, не вздрогнув. И вовсе не потому, что та ситуация была особенно опасна для жизни, что, в общем-то, выделяет ее в ряду выпавших мне сюрпризов. Нет, она вызывает в моем сознании прихотливый сплав чувств. Одно из них — гнев на проявленную Бежье впоследствии свинскую глупость, которая едва не привела к сдаче разрушительным силам Имперского мира, красиво завернутого в розовую подарочную упаковку. Что еще хуже, она могла бы и меня привести к позорной казни, не повернись дело так, как оно повернулось. Этот гнев сливается с потоком неприятных воспоминаний, пробудившихся во мне уже тогда при встрече. Я недолюбливал Бежье с тех давних пор, когда мы были комиссарами-кадетами и вместе обучались в схоле Прогениум. Полагаю, моя неприязнь стала бы еще крепче, если бы я удосужился хоть раз вспомнить и Бежье с того примечательного момента, когда нас сочли достойными огорчить своим присутствием какое-нибудь подразделение и разослали по разным сторонам галактики. В моем случае, как я сильно подозреваю, вручение Аллова Кушака и вежливое вдворение оказались простейшим способом предотвратить массовые отставки в среде педагогов. И правда, аттестат Каина как курсанта с Холлой наилучшим образом описывается словом «непримечательный». Его оценки в академических дисциплинах в общем и целом находятся на нижней планке среднего Единственные области, где он показал себя лучше, это спорт и боевые искусства. Его дисциплинарные записи на удивление часты от нарушений, учитывая характер Каина, вероятнее всего это означает, что единственным искусством, которым он владел воистину в совершенстве, уже тогда было искусство не попадаться на горячем. «Кайфас!» — приветственно кивнул Бежье, будто бы мы всегда были на коротке. И по его пухлому лицу расплылась улыбка, столь же искренняя, как у эклезиарха, раздающего милостыню перед пикт-камерами. «Я прослышал, что то на борту!» Но этим он меня не удивил. К тому периоду карьеры репутация катилась вперед меня везде, куда бы я ни направлялся. Она либо смазывала мой путь так, что жизнь становилась гораздо проще, либо, как бы сохраняя некий баланс вещей, иной раз втягивала меня в такие опасные для жизни ситуации, которые заставляли все внутренности сжиматься от ужаса. Без сомнения, за три дня пути с Кастафора. Кастафор Имперский мир незадолго до того зачищены от вторжения орков. На этот раз Каин и 597 в кои-то веки не попали в самое поломя битвы и видели сравнительно мало сражений, так что мы не будем в данный момент отвлекаться на короткие рассказики, которые он приводит о том, что ему удалось повидать. Все на корабле уже проведали, что Каин, герой империума, находится среди них. И либо прикидывались никак не впечатленными фактом. Либо искали способ выскрести личное знакомство, дабы продвинуть карьеру, уцепившись за край моей шинели. Если рассудить здраво, в последнем стремлении я мог только пожелать любому большей удачи. Бежье! Кратко кивнул я в ответ, раздраженный тем, что он обратился ко мне по имени. Как я уже упомянул, мы не были друзьями в схоле. Мне не хотелось изображать дружбу и теперь. Если так подумать, то я вообще не припоминаю, чтобы у бежье были друзья, разве что небольшая компания под халимов. столь же праведных и самодовольных, как и он сам. Они постоянно ныли о милости Императора или бегали с кураторами с доносами о мелких нарушениях со стороны других учеников. Единственным местом, где каждый был рад видеть Бежье, была арена для Скрамболла. Там его с энтузиазмом тузили и ставили под ножки, независимо от того, владел он мечом или нет. «Я не представлял себе, что ты тоже выбрался на эту нашу прогулочку», — продолжил я. Улыбка бежья несколько поугасла, ибо он заметил пренебрежение в моем тоне. Но он был достаточно умён, дабы осознавать, что публично возмущаться не стоит. Коридоры были полны старшими офицерами гвардии, среди них виднелись чёрные шинели и алые кушаки других комиссаров. Все неторопливо двигались в сторону одного из актовых залов, где сам лорд-генерал, как ожидалось, через несколько минут должен будет провести с нами брифинг. Не лично, разумеется. Он-то уж путешествовал с определённым шиком на борту флагмана флотилии. Но, вероятно, техно на скорую руку придумали метод, позволяющий генералу передать картинку по пикту на все корабли экспедиционного корпуса разом, прежде чем мы перейдем в варп. «Я бы не решился назвать борьбу с врагами человечества прогулочкой», — напряженно ответил Бежье. «Это наша священная обязанность — защищать благословенные владения Императора от малейшего пятна скверная». «Ну, конечно, так оно и есть», — ответил я, не удержавшись от того, чтобы подколоть этого благочестивого маленького педанта. как делал это почти 30 лет назад. Но я уверен, что он не будет иметь ничего против, если нам это поют в радость. Конечно же, противостояние тем ужасам, которые ждали нас везде, куда бы мы ни направлялись, было настолько далеко от моего представления о веселье, насколько это возможно. Но я произнес именно то, что ожидается услышать от героя, и толпа вокруг отреагировала очень благосклонно, хоть все старательные делали вид, что не прислушиваются к нашему разговору. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, комиссар». Полковник Кастин откашлялась и с хорошо выверенной бесстрастностью посмотрела на свой хронограф. «Но я полагаю, что было бы невежливым заставлять лорда генерала ждать». «Благодарю вас, полковник», — ответил я, выразив искреннюю благодарность мимолетным взглядом, который не сумел бы заметить никто, кроме Кастин и её помощника, майора Браклау. Годы совместной службы... К тому времени, около пяти лет спустя описано в предыдущем томе, Кайнет служил уже почти треть того срока, что ему предстояло провести с 597-м. События этих лет записаны в другой части архива, но к данному отчёту они не имеют отношения. Принесли нам взаимопонимание, настолько близкое к дружбе, насколько позволяли занимаемые нами должности. Не в последнюю очередь, благодаря ему, 597-й полк работал так слаженно и четко. «Это ваш полковник?» — спросил Бежье с неприкрытым скептицизмом. Челюсти Кастин сжались, выдавая внутреннюю борьбу, Уж кто-кто, а я был отлично знаком с умением полковника давать короткие, содержательные, но анатомически маловыполнимые ответы. Радуясь возможности вмешаться, как она только что сделала для меня, я кивнул. «Конечно же, это она!» — произнес я. «И она чертовски хороший полковник, скажу я вам!» Я рассмеялся и похлопал бежье по спине, что, как я помнил, по дням, проведённым в схолле, он всегда ненавидел. «Ведь ты же не забыл, как читать ранг по нашивкам?» — спросила я. «Я не сразу обратил на них внимание». Пробормотал он краснее. Возможно, это и было правдой. Кастин обладала весьма привлекательной фигуркой, подтянутой, мускулистой. И Бежье мог не удосужиться перевести взгляд немного выше. «За вами не было видно». «Ну что ж», — сказал я с удовольствием, продлевая его неловкость взаимными представлениями. «Полковник, разрешите познакомить вас с Томасом Бежье, моим одноклассником». Кастинге внуло в официальном приветствии, на что Бежье ответил с излишней поспешностью, стараясь загладить недавнее проявление дурного тона. «Бежье?» – продолжал я. «Полковник Регина Кастин доблестно командует 597-ми Волхальцами. А это майор Рупот Браклау, её старший помощник. Комиссар?» Браклау протянул ладонь. Бежье принял ее после секундного раздумья и скривился, когда майор стиснул пальцы. Первую нашу встречу Браклау проделал тоже со мной, и я был весьма благодарен силе искусственных пальцев в моей правой руке. «Мы всегда рады видеть друга комиссара Кайна в нашем штабе», — сказал Браклау. «Благодарю вас». Бежья, наконец, освободился из тисков майора. Потом у Браклау более проницательный человек мог бы понять, что на него-то это приглашение как раз не распространяется. Но Бежья никогда не отличался интуицией. Пойманный в ловушку этикета, он повел рукой в сторону двоих мужчин, стоящих по сторонам от него. «Полковник Асмарта Таларнского 229 -го. Майор Сипио, его помощник!» Я кинул взгляд на Кастину Браклау, позабавившись тому, насколько велик был контраст между двумя группками. Оба Таларнца были низенькими и чернявыми, закутанными в свободные туники, характерные для их родного пустынного мира. Вальхальцы внешне отличались от них так сильно, как только можно было. Волосы Кастин, забранные в хвост на затылке, были огненно-рыжими, глаза голубыми, как небо над ледниками ее родной планеты. Черные, как ночь, волосы Браклау эффектно оттеняли его кремниево-серый взгляд. По вальхальским представлениям, в коридоре стояла удушливая жара. Таковой уроженцы ледового мира считали любую температуру выше той, при которой дыхание вырывается паром. Её же они поддерживали в своих жилых помещениях. Здесь же, в коридоре, Кастин и Браклау были одеты в легкую рабочую форму, Их статус отмечали только на на воротничках. Я подумал, что Бежье было простительно не сразу понять, кто перед ним, но это ничуть не помешало нам наслаждаться его смущением. «Мое почтение», — кивнул я двоим офицерам. «У вас великолепная воинская репутация. Я жду того момента, когда услышу о новых славных победах таларнского народа. Мы побеждаем милости императора», — произнес Осмар удивительно благозвучным голосом. Бежье вновь поспешно кивнул. «Именно так». «Ведь Вера и только она — самое мощное оружие в нашем арсенале!» «Возможно и так», — сказал я. «Но я все равно стараюсь захватить лазерный пистолет на случай, если одной ее не хватит». Конечно, это было не самое умное замечание в галактике, готов признать. Но я ожидала вызвать, по крайней мере, улыбку. Однако же, к моему удивлению, выражение лиц Таларанцев неуловимо ужесточилось. «Конечно, именно так вам и приходится поступать». Осмар отвесил холодный поклон и повернулся, чтобы уйти. А с ним его помощник». Бежье секунду помедлил, как бы размышляя, стоит ли ему молча последовать за коллегами, но не удержался и вставил такие последнее слова. «Боюсь, не все могут оценить ваше чувство юмора, как на это способен я», — провозгласил он. «Наши таларнские друзья очень серьезно относятся к вопросам Веры. Но рад за них», — сказал я, начиная понимать, почему никто из Таларренсов до сих пор случайно не пристрелил своего комиссара. Удача ли или чей-то точный расчёт, но Бежье приписали к полку ребят, способных утомить самого Императора и лишённых чувства юмора ровно в той же мере, как и он сам. Капелланов у них насчитывалось не меньше, чем у остальных полков было водителей Химер. Если учесть некоторые другие особенности, то рядом с Таларнцами сами Искупители могли показаться вполне уравновешенными ребятами. Каин несколько преувеличивает в своих заявлениях. Таларнцкие полки действительно обычно включают излишнее по сравнению с другими количество капелланов, которые зачастую приписаны к такой малой командной единице, как отдельный отряд, но немногие из них так фанатичны, как представители культа Искупителей. Нельзя, впрочем, отрицать, что вся талларнская культура отличается набожностью, и немногие из тех, кто родился на этом мире, готовы принять какое-то значительное решение, не выслушав мнения клирика и не получив наставления о воле Императора в том или ином деле. Этих-то благочестивых людей я и оскорбил ненароком. Если бы я догадывался о последствиях, которые в дальнейшем вызовет мой порыв подразнить Бежье, я бы наверняка придержал язык. Но в тот момент меня наполняло благостное неведение, и я проследовал на брифинг в состоянии полного довольства собой.